Глава 29. Многие люди не знают, что у них есть ангел. Кто здесь? прозвучал женский голос. Это я, Ефания Арас. Фаняша открыла глаза и обнаружила себя в коридоре той же самой больницы, в которой не так давно провела больше месяца. Видимо, в палатах не было свободных мест, подумала она стены напротив кровати с мамой Алисы сидела женщина-ангел в синем платье. Ее длинные ноги упирались в противоположную стену. Фаняша присела рядом с кроватью. «Чего тебе?» — спросила женщина и пристально посмотрела на Фаняшу своими большими зелеными глазами. «Мне? Ничего?» — растерялась Фаняша. «Я тут по своим делам. Я ангел Алисы. Она вот тут». Фаняша указала на живот рыжеволосой девушке. «А, ну, понятно. Ну, а я как раз ее ангел», – женщина махнула головой в сторону мамы Алисы. «Так это ты, значит, стараешься тут вовсю?» – ухмыльнулась женщина. «Только зачем?» – подумала. «Ведь все же было почти решено. Она не должна была родить, и ты бы отправилась спокойненько сразу в Альтазиум. Делом бы занялась, и мне бы меньше мороки. Все равно из нее ничего путного уже не выйдет». Женщина махнула рукой и отвернулась. «Ой, ой, как больно!» Еле слышно застонала рыжеволосая девушка и начала переворачиваться на другой бок. «Да тихо, тихо ты!» шекнула на нее женщина. «Больно ей! Раньше надо было думать и меня слушать! А теперь лежи и терпи! Сама во всем виновата, упрямая дура!» Фаняше стало неприятно, что эта женщина так плохо отзывается о маме ее человека – И вообще говорит жуткие вещи. Так вы знали, знали, что ее беременность под угрозой и не прилетели? Почему? сердито спросила она. О-хо-хо, какие мы грозные, закривлялась женщина. А ты лучше спроси: меня кто-нибудь звал? Кто-нибудь хоть раз вспомнил обо мне, да у нее даже мысли не было о том, чтобы обратиться ко мне за помощью. А помочь, знаешь ли, можно только тому, кто хочет, чтобы ему помогли. «Я и сейчас-то прилетела не по ее просьбе. Это все мать ее. Второй день молится. Так ее ангел меня уговорил проведать девушку, поддержать. Кого тут поддерживать? Ей плевать на меня». «Так надо же человека учить. Надо знаки подавать, что вы существуете. Она, может, просто не знает о вас ничего. Многие люди не знают, что у них есть ангел», — ответила Фаняша. «Ой, какие вы все нынче умные стали». Это вас в школе такому учат? Ну-ну. Давай встретимся лет через 10-20 и посмотрим, как ты запоешь. Будут ли у тебя такие же светлые намерения и надежды? Думаешь, я не пыталась? Ничего не делала? Да я первое время от нее вообще не отлетала. Все старалась, суетилась, придумывала, как жизнь ее лучше устроить, верила в наше светлое будущее и ничего, никаких результатов. Ни одного урока не пройдено. Так что с годами я как-то протрезвела. Ничего больше не хочу для нее делать. Пусть сама живет, как хочет. Ей что со мной, что без меня, никакой разницы. Она меня никогда не слушалась. скорее бы уже дожила свою жизнь. И ладно. По мне, так в Альтадиуме куда интересней, чем тут на земле пытаться что-то изменить. Все бессмысленно. Да и вообще я не понимаю, зачем ангелам люди? Поняша вдруг почувствовала, как ей жаль эту женщину с зелеными глазами. Казалось, она просто очень сильно обижена на своего человека, потеряла надежду на лучшее и веру в себя. Ведь если основное предназначение ангела помогать человеку, то без этого ангел просто-напросто теряет смысл своего существования. Как бы ей помочь? Извините, а вы не пробовали подушку для битья? Ну, или письма. Это очень помогает. — осторожно спросила Фаняша. «Ты что, чокнутая совсем? Какая подушка? Какие письма? О чем ты вообще говоришь?» — разозлилась женщина и начала вставать. «Ладно, обещала я или не обещала, а я тут больше ни на секунду не задержусь. Нечего мне тут делать. Тем более ты тут. Разберешься как-нибудь с обеими?» «А, помогите!» — застонала мама Алисы. «Мне больно, больно!» «Извините, моя дорогая, но, к сожалению, я ничем не могу вам помочь», сказала женщина, кривляясь. «Предлагаю вам немного поспать, может, полегчает». Женщина на мгновение положила свою руку на лицо девушки, сверкнула глазами и полетела прочь. «Нет, пожалуйста, не улетайте, останьтесь, нам ведь может понадобиться ваша помощь!» крикнула Фаняша вслед ускользающей женщине. Но та была уже далеко. А потом... Наступила тишина. Фаняша села поближе к кровати. Двумя руками она обняла девушку, склонила голову над ее животом. Длинные каштановые волосы Фаняши словно одеялом накрыли все тело девушки. В голове Фаняши раздавался стук. Он становился то чаще, то слабее. «Тихо, тихо, моя маленькая, моя Алисочка, успокойся», — шептала Фаняша. Все будет хорошо. Еще немного, и мы с тобой увидимся. Потерпи чуточку. Я с тобой. Я рядом. Все будет хорошо. Фаняша словно впала в какое-то забытье. Она сидела, не двигаясь, стараясь собрать всю свою энергию, всю любовь и передать ее Алисе и ее маме. Наверное, в задачи нашей семьи входит не только работа со своими людьми, но и с их родителями, думала Фаняша. Она решила, что непременно должна придумать какой-нибудь способ, чтобы убедить маму Алисы в том, что у нее есть ангел, сделать так, чтобы она поверила в ангелов. И вот тогда однажды мама Алисы позовет своего ангела. И эта несчастная женщина с зелеными глазами вновь обретет надежду. Она почувствует, как сильно она нужна своему человеку, почувствует, что ее любят и ждут. Она поймет, что все не зря, что она не зря существует. Наверное… Люди нужны ангелам именно для этого. Так прошел час, а может быть день или два. Вдруг Фаняша услышала шум, грохот, звон, громкие голоса. Кровать с мамой Алисы потащили вдоль коридора в какую-то белую комнату с пронзительно ярким светом. Потом девушка кричала. Вокруг нее бегали люди в белых халатах и тоже постоянно что-то выкрикивали. Все жутко суетились. И вдруг раздался плач. От звука этого плача у Фаняши закружилась голова. Все внутри задрожало. Этот плач звенел у нее в ушах и достигал самых глубин ее существа. И где-то там внутри разрывался на миллионы оттенков и разливался чудесной песней по всему ее телу. «Она родилась. Моя Алиса родилась». «Теперь я настоящий ангел, и у меня есть человек», Созвучала внутри Фаняши, и она почувствовала новое, ни с чем не сравнимое ощущение наполненности, благодати и необыкновенного, невероятного, всепоглощающего счастья. Последующие несколько дней Фаняша не отлетала от Алисы ни на секундочку она сидела, склонившись над маленьким, завёрнутым в пелёнке комочком и не могла на него наглядеться. В большой белой комнате было ещё несколько таких же комочков, и над ними также безмолвно и неподвижно сидели ангелы. Комната была наполнена тихой радостью, умиротворением и восторженностью ангелов. Комочки иногда кричали, им приносили бутылочки с какой-то белой смесью, или носили накормление к мамам. Остальное время комочки спали. Спали и чувствовали, что на них смотрят ангелы. Так прошло три дня. «Ох, ну и мороз сегодня!» – кряхтя произнесла женщина, открывая дверь в подъезд. «Проходи, проходи, доча, ты первая, а я следом». Рожеволосая девушка, с головой укутанная в серую мамину шаль, осторожно вошла в дом прижимая к себе большой сопящий конверт. Фаняша почувствовала какое-то шевеление в подвале, и вдруг из приоткрытой двери на нее посмотрели четыре пары глаз. Два больших и шесть маленьких. «Что, тоже родила недавно? Ну, поздравляю!» — сказала Фаняша. «Мяу!» — раздалось из подвала. «Снова кошки в подвале развелись. Кто их только туда пускает? Закрывать надо двери на ключ». Заворчала женщина и тяжелой поступью пошла вверх следом за дочерью. Фаняша летела над ними, занимая собой целые лестничные пролеты. Она старалась поддерживать девушку под руку, чтобы ей было легче подниматься по ступенькам. На четвертом этаже они остановились. Подойдя к потертой коричневой двери, женщина начала копаться в сумке в поисках ключей. «Надо же!» – подумала Фаняша и улыбнулась. «Квартира 11! Это же число Алисы!» Хороший знак. С третьего поворота ключа дверь со скрипом отворилась, и Фаняша почувствовала уже знакомый аромат мандарина. А еще какой-то терпкий, но очень приятный запах. Посреди комнаты стояла елка. «Ну вот мы и дома, слава богу! Давай-ка сюда ее клади, ага, а сама раздевайся пока», сказала женщина, заглядывая в конверт. «Ишь, какая! На морозе-то хорошо, смотри-ка, как крепко уснула! Детки любят спать на свежем воздухе!» Алису положили в комнате на диван. «Ой, мама, как красиво!» Восхитилась девушка, подошла к елке и стала разглядывать разноцветные шары. «Когда ты -то только все успела!» «Так я ж это, еще и оливье и под шубой приготовила! Так что не волнуйся, милая, все у нас будет как у людей! Новый год же!» «Ты вот давай-ка Алиску в маленькую комнату можешь положить, а сама полежи, отдохни. А я быстренько на рынок сбегаю, забыла кое-что купить. Ага, я скоренько!» С этими словами женщина ушла. «Да уж, тесновато тут у них, но уютненько», — заметила Фаняша, рассматривая причудливые фигурки, которыми была увешана елка. «Елка, мандарины, оливье, что-то ж было еще!» — размышляла Фаняша, вспоминая то, что она читала про русский Новый год. «Ах, да! Как же я могла забыть про подарки! На Новый год русские всегда кладут под ёлку подарки!» «Так, маленькая моя!» — обратилась она к Алисе. «Ты тут поспи пока, а я на секундочку. Я кое-что придумала. Тебе точно понравится?» Фаняша поцеловала Алису и вышмыгнула из квартиры. «Доча, ну как вы тут?» — спросила женщина, открывая дверь. «Ну, давай же, быстрее, сюда, забегай!» – скомандовала Фаняша, и в квартиру вбежал маленький котенок. «А теперь вон туда, под елку, ну же!» Быстро перебирая лапками, котенок пересек комнату и послушно спрятался под елкой. «Доча, ты поспала?» – нежно спросила женщина, наклонившись над диваном. «Вот и хорошо, отдохнула часок и хорошо, а я тебе вот подарок к Новому году принесла. Ну, под елку класть не буду, сразу подарю». «Он хоть и маленький, но красивый и от души!» Женщина заулыбалась и достала из кармана маленький прозрачный пакетик. «Ой, мама, что это?» – воскликнула девушка, вытащила из пакетика золотую веревочку и начала с восхищением ее рассматривать. «Золотая?» – спросила девушка. «Золотая!» – ответила ее мама. «Обалдеть! Вот это подарок! Спасибо, мамочка! Откуда ж такие деньги? Небось, продала что-то?» «Да что там? Кольцо свое старое обручальное. А на что оно мне? Лежит пылиться. А ты молодая. Тебе цепочка вон как хорошо будет». Девушка надела на шею золотую веревочку и начала крутиться перед зеркалом. «Видишь, как я здорово с цветом угадала. У тебя шерстка тоже золотого цвета. Значит, ты им тоже понравишься», — сказала Фаняша, обращаясь к котенку. «Ну давай, твое время пришло. Мяукни и вылезай». «Мяу» раздалось из-под елки, и котенок медленно вышел на середину комнаты. Женщины подскочили. «А это еще что такое? Как ты сюда попал? А ну-ка марш отсюда! Брысь, брысь, кому говорят!» Зашипела женщина и начала гонять котенка по комнате. «Вот он, вот он, лови его!» рыжеволосая девушка тоже пыталась схватить котенка, но он проворно убегал от обеих. «Ой-ой-ой, что же это происходит?» – заволновалась Фаняша. «Какие странные люди! Почему? Почему они так реагируют?» Котенок, что есть силы, пытался удрать от женщин и жалобно поглядывал на Фаняшу, моля о спасении. «Что же делать? Что делать?» – крутилась в голове у Фаняши. Она достала перо, кольнула Алису и та тут же закричала, что есть силы. Женщины бросились к плачущей Алисе, оставив котенка в покое. Котенок сел посреди комнаты и громко замяукал. Алиса успокоилась. «Мам, ну давай, вон он сидит, выгони его уже», — сказала девушка. Женщина резко схватила котенка и выставила его за дверь. Фаняша кольнула девочку, и Алиса снова заплакала. Женщина открыла дверь, котенок зашел в квартиру и снова замяукал. Алиса успокоилась. «Смотри-ка, а она не хочет, чтобы мы его выгоняли», — сказала женщина. «Может, это знак какой, а? Давай, может, оставим его, а, доча?» «Мам, ну ты же знаешь, я не верю ни в какие знаки». «Хочешь, оставляй», — ответила девушка и снова принялась разглядывать цепочку. «Ура, ура, мы сделали это!» — обрадовалась Фаняша и подмигнула котенку. «Это наша первая маленькая победа. То ли еще будет!» Котенок с укором посмотрел на Фаняшу и начал обнюхивать свое новое жилье. «И ты тоже просто умничка у меня!» — сказала Фаняша, нежно поглаживая Алису подушечками своих длинных пальцев. Алиса чуть приоткрыла глаза и сложила губки трубочкой. «Ты слышишь меня, моя маленькая? Это я, Фаняша. Я твой ангел. Я буду всегда оберегать тебя и любить. И у нас все получится. Ты только верь в меня, а я в тебя. Нам предстоит долгая и интересная жизнь. Мы с тобой столько всего сделаем вместе. Все уроки и задачи пройдем. С любыми испытаниями справимся. И я напишу о тебе в своей книге».